Глава 21. До самого дома Мор молчал, полностью уйдя в свои мысли. Я попыталась заговорить с ним о том, что мы узнали о кулоне от профессора Готсбери, но он ответил что-то не в папа и вновь погрузился в себя. А дома сразу направился к себе в кабинет, бросив мне «меня не беспокоить, встреч на ближайшие дни не назначать, свяжитесь с академией, сообщите, что мои лекции завтра отменяются». И скрылся за дверями. При этом Мор, похоже, напрочь забыл, что по дому свободно разгуливать я не могу. И как прикажете мне подойти к видофону? «Вы уже вернулись?» — вышла из кухни Матильда. На руках она баюкала моего Йока. «Надо же, а я из-за всех новостей едва не забыла о нем. «Где Льерт?» «У себя». Я кивком показала на кабинет. «Ну, как вы тут?» — я забрала у нее питомца. «Как он?» Мы отлично! Матильда расплылась в улыбке. И это не он, а она, самочка. Даже так, я тоже улыбнулась, и как ты определила? Переверни ее животом вверх и сама увидишь, фыркнула Матильда. А где у нее живот? Я попыталась покрутить йога, на что он, точнее, она, что-то недовольно заурчала. Да вот так! Матильда пощекотала ее бачок, и пушистый клубочек раскрылся, точно ёжик. Теперь был виден не только розовый животик, но и четыре крохотные лапки. Так вот где ёки их прячут. Но я попыталась найти какие-нибудь признаки, указывающие на половую принадлежность, однако ничего такого не обнаружила. «У девочек живот розовый, у мальчиков коричневый», — объяснила мне терпеливо Матильда. «И все. А как они размножаются? вырвалась у меня. Вылупляются из яйца? Серьезно? Подобного я точно не ожидала. Чего удивляешься? хмыкнула Матильда. Это ж йоки. Ну да, конечно. Голодная. Есть будешь? спросила она потом. Ужин еще теплый. Нет, не очень хочу. Отозвалась я, поглядывая на дверь кабинета Мора. При всем желании до кухни я все равно не дошла бы. Матильда, ты не могла бы мне принести стул? Я посижу здесь, вдруг господин Мор позовет меня. Матильда смерила меня сочувствующим взглядом, вздохнула тяжко. Ну, совсем он тебя загонял. Еще и такое удумал. Что ж, уже и отойти нельзя. Нежелательно. Я смущенно кашлянула. Она снова вздохнула. Покачала головой, но принесла мне даже не стул, а кресло из гостиной. А перед тем, как уйти, все равно приготовила бутерброд с копченым мясом и сыром и чашку чая. «Я хоть буду спокойна, что ты поешь?» — сообщила она. Я её поблагодарила, а напоследок еще раз спросила, нужен ли специальный уход за Йоком. Ее я тоже покормила», — ответила Матильда. «До утра не захочет ничего. Думаю, будет спать». Йоки вообще много спят, а такая мелюзга почти весь день. Утром можешь еще во двор выпустить, пусть побегает чуток, дела свои поделает, а потом опять будет дрыхнуть. Она с усмешкой потрепала Йока по голове, попрощалась со мной и, наконец, ушла. Ну что, остались мы одни? Я тоже погладила питомицу, на что она счастливо сощурилась и зевнула. Хоть будет мне с кем поговорить. Наверное, надо придумать тебе имя, какое же тебе подойдет? Ты, конечно, похожа на одуванчик, я усмехнулась, но это, пожалуй, слишком длинно. Да и могут не понять у вас тут. Я уже, кстати, знакома с одним йоком по имени Пипи. -пи. Может, ты хочешь быть Мими? Лили, но Йок посмотрела на меня, будто с осуждением. Что ж, понятно, эти имена не нравятся. «Кстати, у тебя сейчас такой взгляд?» — хмыкнула я. «Прямо как у одного некроманта, который в данную минуту за стенкой сидит. И глазища еще такие же зеленые. Надеюсь, только характер у тебя не такой вредный. Ладно, побудешь пока просто малышкой, а завтра придумаем тебе имя покрасивее». Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, чувствуя набегающую усталость. Йок завозилась у меня на коленях, тоже устраиваясь поудобнее, и вскоре вновь засопела, погрузившись в сон. Мои же мысли вернулись к Мору. Что с ним произошло? Что он такого вспомнил в лавке у Готсбери, отчего, сломя голову, бросился домой? Кажется, даже информация, которую мы сегодня получили от профессора, отошла для него на второй план. А ведь мы узнали то, ради чего шли, кто владелец кулона. И, вероятнее всего, это она и лежала в той могиле с некромантом. Интересно, Мор действительно собирается вернуться в ту пещеру и забрать украшения? В таком случае, боюсь, и мне тоже придется отправиться туда с ним. Снова. К тому моменту, когда Мор, наконец, выполз из своей берлоги, я успела задремать. Он появился на пороге, все такой же взбудораженный и взъерошенный, и уставился на меня с рассеянным недоумением. «Вы здесь?» — спросил меня. — А где я могу еще быть? Я с трудом вынырнула из дрема и подавила зевок. Мы по-прежнему находимся на поводке друг у друга. Разве вы и забыли? Вот и ждала вас. Но если позволите, я пошла бы спать. Мор на мою просьбу все так же рассеянно кивнул и двинулся к лестнице. Под мышкой у него я заметила его неизменную книгу смерти. По пути я еще ненадолго заглянула в ванную, некромант же всё это время терпеливо ждал меня снаружи. Впрочем, кажется, Мор мог просто и не заметить моего отсутствия, поскольку, когда я вышла оттуда, был полностью поглощен своей книгой, делая в ней какие-то пометки карандашом. «Спокойной ночи», — сказала я ему, открывая дверь в свою спальню, на что он лишь кивнул мне, и то с опозданием, и даже взгляда не оторвал от книги. Не успела я проснуться утром, как меня сразу выдернуло из кровати. Мне все же удалось по пути схватить со стула халата и глянуть на часы. Неужели заспалась? Но стрелки показывали начало девятого время, когда мор должен был еще видеть десятый сон. Узы ослабли на последних ступеньках лестницы, когда до двери кабинета некроманта оставалось с десяток шагов. Мор действительно оказался там, по-прежнему. Сидя за столом со своей книгой. «Доброе утро!» Я остановилась на пороге. «Вы разве не ложились спать?» Он поднял на меня воспаленные от усталости глаза. «Который час?» «Восемь утра». «Пойду вздремну немного». Мор потер глаза и поднялся. «Разбудите меня через три часа и не трогайте здесь ничего». «Будто я когда-нибудь делала это. Больно надо трогать его некроманские штучки мне еще пожить хочется прежде чем уйти мор все же закрыл книгу смерти и спрятал ее в ящик стола я провела его до спальни и не прошло и пяти минут как он скрылся за ее дверью а узы наши исчезли быстро же он заснул в моей же комнате меня ждала малышка которая все еще оставалась без нормального имени йог спала на моей кровати устроившись между подушкой и стеной Там же она провела всю ночь и, похоже, ни разу не меняла положение. Вот уж точно, Соня. Я отнесла ее вниз, на улицу, как советовала мне Матильда. Но у Йока это не вызвало особого восторга. Малышка лишь немного побродила по двору, после чего с радостью вернулась ко мне на руки. Потом мы с ней позавтракали, а там уже и Матильда пришла. До пробуждения Мора я еще успела связаться с Академией, предупредить, что лекций не будет, помогла Матильде накрыть на стол и отправилась к некроманту. Он спал в одежде, прямо на покрывале, даже не удосужившись расстелить постель. Я осторожно потрогала Мора за плечо, он же проснулся мгновенно, подскочив, как ужаленный. «Уже одиннадцать», — пояснила я, когда его сонный взгляд сфокусировался на мне. «Уже десять минут двенадцатого» поправил некромант, недовольно и показал на часы. «Вы опоздали». Я пропустила его упрек мимо ушей, а вот малышка на моих руках возмущенно пискнула. Хоть кто-то со мной солидарен. Мор лишь взглянул на нее, но от комментариев на удивление удержался. «Обед, точнее, завтрак, уже накрыт в столовой», — сообщила я. «Принесите мне его в кабинет». Мор ладонью пригладил волосы, торчком стоящие на макушке после сна, оправил помятую рубашку и двинулся к дверям. По пути все же зашел в ванную, где умылся холодной водой, и тогда уже спустился на первый этаж. Кресло все так же стояло у его кабинета, и я сразу заняла его, приготовившись к долгому ожиданию. На вопросительный взгляд Мора я лишь показала на запястье, Он, кажется, вновь оторвался от реальности, поскольку теперь раздраженно прищелкнул языком. Еще и это!» — проворчал, открывая дверь кабинета. «Из-за этой ерунды я чуть не забыл обо всем. О чём именно забыл, Мор, конечно же, не уточнил, исчезнув в кабинете. А вот наша проблема, как я уже успела понять, отошла для него на второй план, резко став ерундой. И это мне совсем не нравилось. Кто знает, как долго он будет пребывать в таком состоянии. А время-то утекает. Еще и тетушка Тиона должна скоро вернуться. Надеюсь, с хорошими новостями. Ей-то Мор должен уделить внимание. Матильда поохала, увидев меня снова под дверью кабинета, но больше ни о чем не расспрашивала. Сама принесла Мору еду, потом еще успела накормить меня и Йока, после чего заторопилась домой. «Завтра буду после обеда», — предупредила она. Еду оставила где обычно. «Не скучай». Скучать мне все же пришлось. Я перечитала все газеты, которые лежали на столике неподалеку. Поиграла с малышкой, которая все же решила немного пободрствовать днем, Попела себе под нос песни. Сделала несколько приседаний, затем прыжков, чтобы размяться. В общем, развлекалась как могла. Мор соизволил выйти. К вечеру. Сперва сходил зачем-то к себе в комнату, затем вернулся вниз и сам все же предложил перекусить. А после ужина внезапно поставил передо мной какой-то пузырек. «Это снотворное. Выпейте его и ложитесь спать пораньше», — сказал мне. «Этой ночью я должен быть свободным». От этих слов мне почему-то стало не по себе, но задать какие-либо вопросы не решилось. «Только уточнила, взяв пузырек, а это не опасно?» «Нисколько. Будете спать, как младенец, может, даже без снов. И утром ощутите прилив сил». Ответил Мор, не глядя на меня. «Не бойтесь, это действительно безвредно». «Надо выпить все. «Да, этой дозы хватит на 12 часов. Можете не беспокоиться, если встанете позже обычного». «Даже так?» Я напряженно усмехнулась. Мне уже ложиться спать? У вас есть час. Можете уделить его себе, я подожду. Небывалое спокойствие и щедрость Мора пугали не меньше необходимости пить снотворное. На душе было тревожно, и так и подмывало спросить его, не задумал ли он чего страшного. Но разве он ответит? В лучшем случае промолчит. Наверное, я могла бы отказаться. Ведь не влил бы он в меня это снотворное силой. Хотя кто ж знает его, его магию. С другой стороны, он мог и не говорить мне о снотворном, а просто подлить его, например, в чай. Но он не стал лукавить и хитрить. Был честен со мной, и с этим, пожалуй, нужно считаться. А еще я видела, чувствовала, что ему это необходимо — быть свободным. Возможно, потом я пожалею об этом. Пойму, что была слишком наивной и доверчивой. Но я все же выпила снотворное. Сама. Провалилась в сон мгновенно, а очнулась в сумраке и под завывание ветра за окном. Который час, была первая мысль, оказалось пять утра. Выходит, я проспала не двенадцать часов, а меньше или все же больше». Тревога вновь затопила сердце. Связи с Мором я не чувствовала. «Значит, он сейчас спит?» Рядом, устроившись у моей подушки, безмятежно сопела малышка. Это несколько успокоило меня. Я внутренне расслабилась, отгоняя страх. Главное, очнулась, а остальное уже мелочи. Кстати, чувствовала я себя отлично. Тут Мор тоже не соврал. Даже спать больше не хотелось. На улице все так же бушевала непогода. Дождь стучал по подоконнику, ветер бил в стекло, издалека доносились раскаты грома, да и в комнате было как-то прохладно. Я поёжилась и надела халат. Надо сделать себе чай, согреться и, может, еще немного поспать. В доме стояла тишина, а дверь в спальню Мора оказалась неожиданно приоткрытой. Я осторожно заглянула в комнату. Никого. И постель не разобрана. Странно. Может, он, как и вчера, остался в своем кабинете и задремал там? Я спустилась на первый этаж, зажгла свет. Пальто на вешалке нет. Шляпы тоже. Я все же зашла в кабинет. Пусто. На столе убрано. Даже лампа не горит. Снова подступил страх. «Где мор?» «И почему я не чувствую наших уз?» Но, словно в ответ на мои мысли, запястье едва ощутимо сдавило. Меня тянуло ко входной двери. Я вскрикнула, увидев в окне на крыльце знакомый мужской силуэт, и поспешила открыть. «Господин Мор!» Я с ужасом уставилась на его бледное, покрытое дождевыми каплями лицо. А он вдруг качнулся и начал заваливаться вперед, прямо на меня.